Глава двадцать восьмая Лили спешила к столу Мэтта «Я откопала документы на Карла и Дебору Торнли. Проблема в том, что они кажутся абсолютно обычными. Он был партнером в стоматологическом кабинете, а она работала медсестрой. Торнли жили в квартире над кабинетом. Никакой роскоши, но в довольно приятной части города, на выезде из Ходдерсфилда по Галлифакс Роуд». Там в этой части есть несколько больших домов. После смерти опросили тех, кто там работал, но многого они не рассказали. "М- это вздохнул. Интересно, но недостаточно. Нужно было узнать как можно больше об этой паре. Им нужно было найти ту неуловимую женщину, которую они знали и которая тоже исчезла", родственники спросил он. "Мать Дебер живёт по соседству. Можно поговорить с ней. Она наверняка знает о них больше, чем коллеги". Начнём с этого. Отойчи её номер и договорись о встрече сегодня вечером. Нужно выяснить, как звали ту, из-за которой совершались убийства с красной меткой. В офис зашёл детектив Ян Бэквит. Наш рекор Мейсон. Хорошо, у меня к ней серьёзный разговор. Извините, инспектор Бриндол, я, наверное, неправильно выразился. Её нашли мёртвой, застрелена на в висок. Тело брошено в лесу Линфид. Криминалисты уже там, а я собираюсь туда взглянуть на тело. Очевидно, кто-то не хотел, чтобы Кора Мейсон заговорила, и убрал её. Похоже на нашего убийцу. Её сестра в курсе? Спросил Бриндол. Бэквет кивнул. Да, убита горем. Она всё ещё у нас. Пришлось вызвать врача. Похоже, она нам не поможет. Понятия не имеет, кто мог такое сделать. Всё она знает. Горе, горе, но нам нужно выяснить имя человека, который привёз им мальчика. Лили положила трубку. Мать Деборы Сара Бакстер говорит, что мы можем заехать сегодня после обеда. Да ещё кое-что. Двоюродной сестрой Карла Торнли была Анита Верити. Мне только казалось, это ни о чём не говорила. Ну, знаете, модель переехала в Лондон, сделала карьеру, была во всех газетах А потом по каким-то причинам, о которых она не распространялась, всё бросила и вернулась домой. Пресса долго её доставала. Наконец, напечатали историю о том, что она в депрессии после разрыва с каким-то футболистом. После этого стала жить как отшельница. Сара Бакстер рассказала мне об этом, потому что решила, что я из-за этого звоню. Думала, мы её нашли. По-видимому, Анита и Карло были близки. Сара Бакстер переживает, что Анита не в курсе смерти Карло. Она не приехала на похороны и не выходила на связь. От шельница. Это бы идеально подошло под типаж их убийцы. У нас есть фото, спросил Мэд. Найду, это будет не трудно. Лили погуглила фото Анита Верите и отправила изображение на принтер. Сэр, вы только взгляните, в точности типаж нашего убийцы. Мэд взял у неё фото. На нём была ещё одна симпатичная блондинка, точь в точь как Кэрлайн и Белла. Белла приняла душ, переоделась и села перекусить, когда позвонили в дверь. Она ждала Роберта, думала, он заедет за ней и отвезёт обратно в больницу. Но это был Джоэл Доусон. "Я должен был тебя увидеть. Убедись, что ты в порядке". Он выглядел взволнованным. Женьенькая борода была сбрита, и лицо его выглядело бледным и худым. Белла улыбнулась ему. «Олли жив и здоров, и теперь я в порядке, Джоуэлл. Как раз собираюсь обратно в больницу, посидеть с ним. Роберт меня заберёт. Вообще, когда ты позвонил, я подумала, это он приехал». «Он тебе не нужен. Давай я тебя отвезу». «Его не затруднит, да и у тебя работа». «Я взял пару дней отгула. Не мог справиться, Белла. Увидел газеты и слишком разволновался за тебя». Белла заговорила твёрдым голосом. Не нужно бросать работу из-за меня. Ты же знаешь, какие они. Слишком много отгулов, и они найдут способ от тебя избавиться. Джоуэл покачал головой, словно отряхиваясь от её слов. Ты не задумывалась о том, что происходит? Ты понимаешь, что ты в центре чего-то страшного? Сначала Алан, теперь твой сын. В газете написали, что женщина, недавно найденная мёртвой, была твоей тётей. «Белла, я с ума схожу. Я боюсь, что теперь убийца придёт за тобой. В газетах предполагают, что за этим стоит и твой бывший муж. Считает, что ты в ответе за то, что его посадили и жаждет мести. Ты в большой опасности. Я не понимаю, почему полицейские ничего не делают. Могли бы хотя бы переставить к тебе охрану. Кто-то должен дежурить у твоей двери. Я не выдержу, если с тобой что-то случится. Мне кажется, ты не понимаешь, насколько ты для меня важна». Сердце было оборвалось. Неужели опять это? Она знала, что нравится Джоуэл, и он и нравился ей. Но иначе. Лучше уж высказаться начистоту. Послушай, Джоуэл, не нужно слишком привязываться ко мне. Я не в такой уж опасности, как тебе кажется. За всем этим стоит не мой бывший, но ради безопасности я планирую уехать из этих мест. Поеду куда-нибудь, где он так просто меня не найдёт. Так что я здесь надолго не задержусь. Джоуэл был в ужасе. Ты опять бежишь. Я знаю, от чего ты прячешься. Я хочу помочь. Вам с Олли не нужно уезжать. Вы можете переехать ко мне. У меня вы оба будете в безопасности. Бэла покачала головой. Нет, не получится. Мне нужно исчезнуть. Я должна думать о нашей безопасности, о себе и Олли. Да и вообще, никто теперь не захочет со мной снаться. Я же на осуждённого убийцы Джоуэл. Мне лучше начать всё сначала. Я надеялся, у нас есть будущее совместное. Ты же наверняка знаешь о моих чувствах. Была, вздохнула. Ситуация выходила из-под контроля. Нет, и Джоэл, ты должен забыть меня. Возвращайся к работе и выбрось меня из головы. У неё завибрировал телефон. Наверное, Роберт мне пишет. Он за мной заедет. Я могу тебя забрать и отвезу тебя куда захочешь. Избавься от него. Я приеду в больницу и побуду с вами обоими. Роберт тебе не нужен. Белла покачала головой. Ты не можешь так говорить. Это неправда. Роберт хороший человек. Он мне здорово помог. Пожалуйста, Джоэл, просто уходи и оставь меня в покое. Джоэл отвернулся. Мне не нравится этот хмырь. Есть в нём что-то странное. Да что ты, Джоэл? Кто бы говорил? Белла начала терять терпение. Она мало спала и настоячилась Джоэла, и её утомила. Почему он просто не оставит её в покое? Он подошёл ближе. Что ты имеешь в виду? Я не странный. Я твой друг. Я беспокоюсь о тебе. Я просто пытаюсь за тобой приглядывать. Ты наблюдаешь за мной. Вечно где-то маячишь на заднем плане, шпионишь. Как я ни обернусь, ты тут. Как только я расслаблюсь, ты опять здесь. Это не Роберт странный, а ты, Джоэл. От тебя мурашки по коже. Я давно так думаю, и не я одна. Пожалуйста, уходи. Ты мне не нужен. Последние слова было прокричала. Джоуэл был в шоке, но ей нужно было это сказать. Роберт мог ей помочь. Он знал Алана. Он вступился за неё, когда ей нужна была поддержка. Джоуэл был терпим в небольших количествах, но его нужно было держать на расстоянии вытянутой руки. Он стоял очень прямо и смотрел ей в глаза. Бэлла сделала шаг назад. Если ты этого хочешь, я уйду, но ты пожалеешь об этом балла. Очень скоро ты пожалеешь об этих словах, пожалеешь о том, как обошлась со мной.